Итоги правления Дмитрия Донского Последние годы княжения Дмитрия Ивановича были печальны. Не будет преувеличением сказать, что этот монарх после всех свершений и побед оставил государство в очень тяжелом, даже критическом состоянии. Соседние князья вышли из московского подчинения. Правители Твери, Рязани и Суздаля перестали признавать Дмитрия старшим братом. Даже с дважды разоренной Рязанью московский князь совладать уже не мог. В 1385 году Олег Иванович накопил сил и сам первым напал на Донского. Захватил Коломну, разбил Дмитриеву дружину в бою и чуть не взял самое Москву. Донской был вынужден умолять рязанского князя о мире. Еще несколько лет назад такая ситуация была бы совершенно невообразима. Олег Иванович ни в какую не соглашался. Положение, как я уже рассказывал, спас престарелый Сергей Радонежский, который по просьбе Дмитрия покинул свою обитель и уговорил рязанского князя сменить гнев на милость. Донской был вынужден отдать свою дочь за Олегова сына. Единственным успешным предприятием Донского в этот унылый период можно считать поход 1386 года на Новгород, но не для завоевания, а по необходимости. Новгородцы задержали выплату Ордынского выхода, а отвечать за это перед Ордой должен был великий князь. Дмитрий Иванович собрал войско и заставил республику выплатить неустойку в размере восьми тысяч рублей. Этим не слишком славным походом военная карьера Куликовского героя и завершилась. Умер Дмитрий в 1389 году, не дожив до 39-ти. В житии его кончина описывается следующим образом. Разболеся и прискорбен быть вельми, Потом же легче быть ему и паки, Снова впаде в большую болезнь, И стенание прийде к сердцу его, Яко торгатие внутренним его, И уже приближися к смерти душа. Из отечественных историков к Дмитрию Ивановичу безжалостнее всех Костомаров, который винит в катастрофе 1382 года, уничтожившей надежду на освобождение, единственно малодушие великого князя и заявляет, «Княжение Дмитрия Донского принадлежит к самым несчастным и печальным эпохам истории многострадального русского народа». Это утверждение слишком категорично, хотя бы потому, что, как уже говорилось, Психологическое значение Куликовской битвы оказалось важнее ошибок и несовершенств Дмитрия Донского. А память об этой победе, в конце концов, позволила Руси скинуть татарское владычество без нового кровопролитного сражения. Однако, если смотреть на ситуацию не в исторической перспективе, а в рамках 1380-х годов, выходит, что Костомаров прав. Правление Донского не просто не привело к избавлению от чужеземного господства, хотя шанс на это был, но отбросило Москву, а вместе с нею Русь, как минимум на полвека назад, во времена, когда о независимости не приходилось и мечтать. Альянс русских земель распался. Нужно было заново начинать трудную работу по сплочению других княжеств вокруг Москвы. Нарушился и союз с церковью. Митрополит переехал сначала в Тверь, а затем, поскольку по титулу он продолжал именоваться Киевским, и еще дальше в Киев, находившийся под властью Литвы. Это было очень чувствительным ударом по авторитету и значению Москвы. Столица Дмитрия Донского лежала в руинах, ее нужно было отстраивать заново. Обезлюдевшие села требовалось заселить новыми жителями. Все это стоило больших денег, а казна была пуста. В конце 1380-х годов казалось, что централизованного государства на Руси в обозримом будущем возникнуть не может, а времена Москвы заканчиваются. Как ни странно, от окончательного падения Москву спас тот самый человек, который нанес по ней тяжкий удар – Тахтамыш. В 1382 году Михаил Тверской, бывший у хана в милости за свою лояльность, стал просить ярлык на Владимирское великое княжение. Если бы просьба была удовлетворена, вполне возможно, что Москва уже не оправилась бы, и политический центр Руси переместился бы в Тверь. Однако Тахтамыш поступил на первый взгляд странно, подтвердил права Михаила на его собственное княжество, но Владимир оставил за опальным Дмитрием Донским. Впрочем, ничего странного в этом решении не было. В ходе войны Москва была приведена в ничтожество и ослаблена. Тверь же осталась нетронутой. Хан вовсе не хотел, чтобы Михаил Александрович сделался еще сильней. Кроме того, Дмитрий Иванович с точки зрения Тахтамыша был виноват лишь в одном проступке, что не пустил на Русь ордынского посла. В боевых действиях близ Москвы князь не участвовал. А победа над татарами в Куликовской битве скорее шла ему в плюс, ведь он разбил злейшего Тахтамышева врага Мамая. В результате Дмитрий Донской хоть и был разорен войной, но сохранил все свои обширные владения. После его смерти раны Москвы постепенно зажили. Город отстроился, потихоньку начал возрождаться, а вместе с ним поднялась и вся Русь. Без новых военных побед над татарами, без выдающихся правителей и великих свершений, словно бы по волшебству, как феникс из пепла. И действительно, без чудес не обошлось. Русские авторы очень любят сетовать на беды и злосчастье исторической судьбы своего отечества. и в самом деле хватало. Но справедливости ради следует заметить, что произошло и немало счастливых случайностей, когда стране исключительно, почти сказочно везло. В описываемый период таких подарков фортуны, некоторые из них церковь объявит чудом Божьим, случилось один за другим сразу три. Чудо первое. Придется на время вернуться к делам внутри татарским. После гибели Мамая здесь остались два сильных лидера. Тамерлан в Самарканде и Тахтамыш в Сарае. Еще один едигей пока держался тихо, оставаясь в тени железного храмца. Царство Тамерлана хоть еще не превратилось в паназиатскую империю, но уже простиралось от границ Китая до Каспия. Правда, великий завоеватель находился на значительном расстоянии от русских границ. Зато Тахтамыш, который, объединив Золотую Орду, сделался соперником своего бывшего сюзерена, был рядом и держал Русь в трепете. При всех своих ошибках Дмитрий Донской, безусловно, был выдающимся государственным деятелем, чего никак не скажешь о его преемниках, правителях слабых, недоровитых и, к тому же, в отличие от преемников Ивана Калиты, правивших очень подолгу. Два следующих московских монарха в общей сложности просидели на престоле 73 года. Особенно бесцветен был первый из них, Василий Дмитриевич. 1389-1425. Если при нем Москва не погибла, причиной тому было внешние обстоятельства. На грозного Тахтамыша соскалось управа. Тимур давно уже был недоволен своим вассалом, которому доверил управление царством побежденного Урусхана. После восстановления власти над Русью Золотоордынский хан стал вести себя вызывающе. Он подчинил себе Хорезм, стал претендовать на Азербайджан, начал вести переговоры с египетскими мамелюками, враждовавшими с Тамерланом, и даже посмел чеканить монету со своим именем, что было равносильно Декларации независимости. В 1385 шестом годах Тахтамыш предпринял большой поход в Персию, входившую в зону влияния Тамерлана. Точно таким же приемом, как в 1382 году Москву, неожиданным рейдом, хан захватил и сравнял с землей главный персидский город Тебрис. Здесь терпение среднеазиатского властителя лопнуло, и на следующий год он пошел на Тахтамыша войной. Армии встретились в Дагестане, но сражение закончилось в ничью. Осторожный Тимур решил отступить. Началась затяжная война, поглотившая все силы Тахтамыша, которому теперь стало не до Руси. Он нанес удар по врагу с другой стороны, через Волгу, реку Урал и Великую пустыню, на Мавераннахр, самое сердце Тимуровой державы. Дошел до Бухары, но взять хорошо укрепленный город не сумел и отступил. В ответ Тамерлан разорил Хорезм и уничтожил богатый город Ургенч, центр караванной торговли. «На следующий год...» Наступление опять перешел Тахтамыш, который вторгся в Среднюю Азию с сильным войском, включавшим в себя и отряды русских вассалов. Близ реки Сырдарьи состоялось большое сражение и снова, как в прошлый раз, не выявило победителя. Но если на Кавказе отступил Тамерлан, то теперь отойти пришлось Золотоордынскому хану. Следующий этап войны двух татарских исполинов состоялся в 1391 году, когда Тамерлан повел на противника свои основные силы. Как уже говорилось, он мог мобилизовать чуть ли не 200 тысяч воинов. У Тахтамыша столько людей не было. Он попятился, но железный хромец настиг его на Волге, близ нынешней Самары, и разгромил. Это была победа, но еще не окончательная. Тахтамыш потерял всю восточную половину своих владений, но сохранил сарай и по Волжье, а значит и власть над Русью. Более того, очень скоро этот упорный полководец собрал новые войска и вторгся на Кавказ. Война возобновилась. Княжич Василий, содержавшийся в Орде заложником, еще в 1386 году воспользовался ситуацией и сбежал. Не к отцу, что было бы слишком опасно, а в Валахию и оттуда в Литву, где в то время утвердился Витофт. Великий князь Литовский, соперничавший со своим кузеном новоиспеченным польским королем Егайла, нуждался в союзниках. Он обручил с московским наследником свою 16-летнюю дочь Софью и помог ему вернуться на родину. В 1389 году, когда умер Дмитрий Донской, Василий без осложнений получил ярлык. Тахтамыш был теперь не в том положении, чтобы ссориться с Москвой. После поражения 1391 года хану пришлось в корне изменить всю свою русскую политику. Принцип «разделяй и властвуй», согласно которому Тахтамыш старался сохранить равновесие между четырьмя сильными княжествами — московским, тверским, нижегородским и рязанским — больше не соответствовал золотардинским интересам. Хан сделал ставку на самую большую из русских автономий, отдав предпочтение Василию Дмитриевичу. Тот не применил этим воспользоваться и попросил отдать ему Нижний Новгород. Приехал в ханскую ставку с щедрыми подношениями и получил ярлык. Как именно Москва захватила Нижегородское княжество, я расскажу позже. Столь же легко Тахтамыш отдал Василию еще несколько менее крупных удельных владений. Так в начале 90-х годов Москва вновь стала подниматься и расти, исключительно благодаря выгодам позиции третьего, радующегося. А в 1395 году Русь вдруг вообще освободилась от своего угнетателя. Тамерлан опять выступил со всей своей армией на Золотую Орду и в сражении на реке Терек нанес Тахтамышу поражение, от которого тот уже не оправился. Как мы увидим, он долго еще вел борьбу, но из сарая ушел и больше туда не вернулся. Один хищник, дальний, избавил Русь от другого, ближнего. Разве это было не чудо? Чудо второе Первое время после разгрома Тахтамыша, правда, казалось, что вместо одной беды на Русь пришла другая, еще худшая. Расправившись со сторонниками изгнанного хана, Тамерлан не вернулся в Центральную Азию, а двинулся на север. Он явно намеревался провести новую кампанию, на сей раз против Руси. Решение было вполне логичным. Приемники Тахтамыша вполне могли вновь оказаться в конфликте с Тамерланом и оставлять нетронутой главную колонию, которая снабжала бы их материальными и людскими ресурсами, было недальновидно. Страшнее всего то, что меч Ислама, кажется, намеревался не завоевать Русь, которая находилась слишком далеко от его державы, а уничтожить. Дочисто разорить весь край и умертвить как можно больше жителей. Если бы Тимур осуществил свой план, Исход был бы ужасней, чем во времена Батыева нашествия. А силы, которая могла бы помешать храмцу, не существовало. Его армия не имела себе равных во всем мире по численности и боевым качествам. Оставив десятичный принцип организации, введенный еще Чингисханом, Тамерлан ввел множество усовершенствований, соответствовавших новой эпохе. Войско делилось на семь корпусов, каждый из которых следовал собственным маршрутам, причем два все время оставались в резерве при главнокомандующем, и он быстро перебрасывал их туда, куда требовалось. Победить Золотую Орду великому полководцу помогло то, что он отказался от сугубо кавалерийского состава армии и завел у себя хорошо обученные пехотные части. От атак конницы пехоту защищали саперы, рывшие перед полками траншеи и ловушки. У дружин и ополчения русских князей было мало шансов выдержать удар Тимуровой махины. И уж нет совсем никаких сомнений, что, вторгнувшись в русские земли, Тамерлан превратил бы их в выжженную и безлюдную пустыню. Опыта в таких делах у него хватало.